Тут Кут как раз догнал Рута, и зубы пса с хрустом сомкнулись на пушистом хвосте. Кошмарный рык пополам своим наполнили пространство. Рут выпустил ногу зомби, и спустя мгновение парни покатились по снегу мохнатым клубком, да в густом облаке снежной пыли. Велес, аккуратно ступая, спустился к парням, остановился возле торчавшей из снега ноги. Смущенно улыбнулся и снова огляделся и всё-таки взял эту ногу и свистнул громко. Рычащий клубок мгновенно распался, и запыхавшиеся псы обратили свои красные глаза все еще пылавшие яростью схватки к другу. Сталкер улыбнулся, ногу подкинул, в воздухе поймал и стремглав ринулся прочь от псов с ногой мертвеца в обеих руках. Черные псы мгновенно подскочили и с радостным рыком куд почему-то сначала протяжно заскурил — Ринулись преследовать друга, а точнее ногу, которую он у них тихонечко спёр. Так как сталкер был значительно тяжелее псов, ног у него тоже было меньше как и проворство. В общем, он быстро завяз в снегу, и Рут, запрыгнув ему на спину, повалил сталкера носом в снег. Спрыгнув, чуть не на лету поймал ногу и отчаянно взвизгнув рванул бежать. Кут дал по тормозам на все четыре лапы. Немного не рассчитал, врезался боком в спину поднимавшегося из снега Велеса, прокатился по его спине, снова опрокинув сталкера лицом в снег и пропахав снежную почву всеми четырьмя лапами, пулей ускакал за братом. Увлекательная игра продолжалась, но Велес довольно быстро из нее выпал. Состязаться с двумя взрослыми сильными черными псами в скорости бега по рыхлому снегу не под силу даже такому удивительному человеку, как он. В какой-то момент сталкер Гордо отряхнулся, вытащил снежные комки из ушей и вернулся на холмик к винтовке и рюкзаку. Типа, надоело и вообще. Такие детские игры не для взрослых, хорошо воспитанных индивидуумов. По возвращении обнаружилась ужасная неприятность. Из рюкзака торчал чей-то облезлый хвост и две плюшевые лапы с пучками серой шерсти. Задохнувшись от возмущения, сталкер ухватил наглеца за хвост и сильно дернул. Нечто маленькое, подло проникшее в рюкзак, пока он был занят важными делами, взвизгнуло, подпрыгнуло, едва не вывернув рюкзак наизнанку, и с тем же визгом рвануло прочь. Велес едва успел рюкзак подхватить, чтобы неизвестный зверек вместе с ним не убежал. Бедняга там заблудился конкретно и визжал все сильнее, отчаянно пытаясь выпрыгнуть наружу Зверек чуть не порвал рюкзак головой, но плотная ткань с честью выдержала её испытание. Вскоре мелкий хищник непонятный таки сумел найти выход, и пулей вылетел наружу. Кубарем прокатившись по снегу, грызун, в миру почему-то получивший довольно пафосное имя Волк, правда, крысиный, с невероятной скоростью побежал прочь. Смотрелось довольно забавно. По снежному полю несся такой снежный курганчик, истошно визжащий с перепугу. Посмеиваясь, Велес заглянул в рюкзак, и его улыбка туда и сыпалась. "Подлец!" воскликнул сталкер вслед далекому снежному барханчику. Одновременно он сильно пожалел, что не отправил мелкому пакостнику в догонку пару молний посоления. "Годёныш" и в клочке нынче дефицитный рулончик мягкой бумажки целый рулон. Скотина. А настроение и вовсе резко упало на самое дно сознания. Однако разматывая изорванную бумажку, Велес быстро определил, что нанесенный урон не шибко значителен. Большая часть бумажки все таки уцелела. С неимоверным облегчением выдохнув, Велес бросил рулон обратно и закрыл рюкзак. Ну, попытался мерзкий зверек, оказывается, проник внутрь, разгрызя молнию своими отвратительными мелкими зубками, ужасный негодяй, просто ужасный. Впрочем, что еще ждать от этих несчастных мелких зверьков, с которыми так ужасно поступила никкаватая природа зоны? У них ведь из гордости хвост один, и тот плешивый. Так что, как человек хорошо воспитанный и абсолютно чуждый злопамятству, вскоре он уже забыл об бедном зверьке я его бессовестном поступке. Ну какой же все таки невероятно гадкая скотина этот волк, воскликнул Вилис, часа через три пути по снежным просторам зоны. Рут, ты не представляешь, что устроил один из таких зверьков. Рут в ответ заворчал, но покорно опустив голову, уже раз в десятый выслушал подробную историю о том, как крысиный волк коварно воспользовался ситуацией и проникнув в рюкзак агрессор рулон мягкой бумажки исключительно чтобы досадить велису li Куту это надоело еще час назад, так что он самоотверженно убежал вперед, ведя, значит, разведку местности. Так вот и шли еще с час. Пока очередной рассказ о подлых крысинах волках, их стало уже пять, и они целые сутки шли по их следам, коварно выжидая удобного момента, чтобы погрызть рулон мягкой бумажки и их невероятном трусливом бегстве, не довел впечатлительного пса. Протяжно завыв, он рванул вперед и тоже стал местность разведывать. К тому времени куда-то пропал Кут. Вполне возможно, напал на след крысиного волка и отправился мстить. Велис заранее восхитился мужеством пса. Невероятно коварные твари, не погнушавшиеся даже такой беспрецедентной подлостью, как порча мягкой бумажки, мог стать опасным противником для любого хорошо воспитанного черного пса как раз в силу своего мерзкого коварства акут юноша интеллигентный он не привык ко всяким подлым извращениям природы каким, несомненно, являлись крысиные волки ну а иначе зачем целой большой стае этих отвратительных существ идти по его следу портить бумажку а потом убегать еще и насмехаясь над ним своим противным визгом Скорикут вернулся. Он просто убежал куда-то в сторону. Поздним вечером, копая яму под лагерь, Велес еще раз рассказал псам про коварство крысиных волков и предостерег их от контактов с этим отребьем зоны. В общем, вскоре все уснули. И утро встретило их радостным золотистым светом и чистейшим голубым небом. Сталкер первым делом внимательно проверил рюкзак. Не проникла ли туда одна из этих отвратительных тварей, так удивительно похожих на крыс. Вроде все в целости. Никого нету. А потом он уже позабыл обо всем. Желудок решительно потребовал внимания к себе. Пришлось идти охотиться. В процессе Велес не особо следил за местностью, он искал следы, принюхивался, иногда использовал сеть для поиска очагов электромагнитной активности. Последнее в охоте помогало нечасто. все таки кабаны и плоти думают нечасто, и мысли их настолько просты, что мозг практически не нагружается. А моторика создаёт совсем крошечный электромагнитный фон. Заметить его невероятно трудно, даже полностью погрузив сознание в хитросплетение энергетических потоков сети. В этот раз им удалось найти кабанчика по запаху. К сожалению, зверь за зиму так исхудал и был таким злющим, что отчаянная схватка с ним подпортила аппетит задолго до начала трапезы. Мало того, что этот полоумный хряк оказался жилистым и невкусным, так он еще и куту ребро сломал. Ну, хоть бочину насквозь не пропорол. Ребро у пса срослось уже минут через десять. Однако Кут шел рядом с Велесом, подвывал и прихрамывал весь день, недвусмысленно намекая, что друг мог бы и поносить его немножко на руках, как тяжело раненного в жестоком бою. Велес держался некоторое время, но все же вскоре сдался и подхватил жутко довольного пса на руки. Руд, как выяснилось почти сразу, поездкой брата на руках добровольной лошади остался недоволен. Долго ворчал, рычал, даже за штанину зубами дергал, а потом взял и прыгнул Велису в ноги. В общем, Куту опять пришлось идти самостоятельно. А потом им повезло, и на пути попалась плоть, жирненькая и очень вкусная. Съели, чего уж там. Остаток дня шли по очереди, издавая не слишком приличные звуки, изжога началась. Ночь прошла спокойно. Ярко светила луна, мелькали звездочки, и стояла удивительная тишина, нарушаемая лишь редкими порывами холодного зимнего ветра. Утро тоже задалось на удивление приветливым, тихим. Такое в зоне случается только зимой. Однако в пути им трижды попадались мертвые тела. В одном месте, среди огрызков стен какого-то маленького домика, они нашли сразу восемь тел, непонятно почему умерших сталкеров. Никаких внешних повреждений, головы целы, судя по обморожению и практически неповрежденным тканям, а также по снежным наносам на мертвецах, умерли они до последнего выброса. Однако не поднялись в виде зомби. Именно эти покойники заинтересовали Велеса больше прочих. Вот рута они никак не заинтересовали. Он на прошлой стоянке откусил одному голову и теперь всю дорогу фыркал и жевал снег. Те два товарища тоже от чего-то не поднялись в выброс в виде зомби и что-то сделало их отвратительными на вкус. Если бы Руд умел плеваться, он бы заплевал весь их путь от той стоянки до этой. Но там у обоих были прострелены головы, причем довольно серьезно, там дырки, с апельсин. А тела с такими повреждениями в зоне встают в виде зомби далеко не всегда. Бывает поднимаются, но не обязательно. Реальность всего феномена была установлена еще когда он занимал нынешний пост Лизы на базе организации. Тут ни одно из восьми тел не имело повреждений. Странность, впрочем, перестала быть таковой, когда он попытался обшарить карманы покойников. К сожалению, тела так смерзлись с одеждой, что обыск стал представлять некоторые проблемы. Помучившись с одним покойником, Велис в сердцах бросил его в огрызок стены. Все карманы пустые, все усилия на смарку. Как и на предыдущих стоянках, тут уже кто-то побывал до него и вступил в права наследования имуществом покойных. В общем, обобрать их то нитки успели задолго до появления Велеса. Труп, брошенный сталкером, проломил огрызок стены головой, после чего врезался плечами в снег. Именно плечами, потому что голова куда-то пропала. Недолгие поиски выявили наличие на снегу двух десятков красновато-жёлтых кусков плоти. Некоторые с волосами, другие без оных. Велес, удивленно вскинув брови, немедленно разбил прикладом голову еще одного покойника, а следом третьего. Обе головы разлетелись на куски, словно их кто из фаниры выпилил. Ни у одного из троих в черепушках не оказалось не только мозга, но даже и значительной части костей и мягких тканей. Последний он проверил, разжав одному челюсти и заглянув в рот. Неба, язык, внутренние кости все словно аккуратно вырезали хирургическими инструментами. Честно говоря, стало не по себе и немного страшно. От этой стоянки безымянных сталкеров Велес даже не уходил, а практически улепётывал. А ближе к вечеру с удивлением разглядел на горизонте укрепления Кордона. Больше поразило его не то, что он явно сильно сбился с пути, а тот факт, что вблизи Кордона, в черте зоны, всегда считавшейся безопасной, он находит горы трупов и практически не встречает живых сталкеров. И это зимой. А что же начнется тут летом перед самовыбросом так ожидаемым нищим, Любопытно, кстати, что же такое старый бандит планирует на осень. Размышляя о будущем, ради которого нищий даже отправился с ним к центру зоны, Велес как-то незаметно для себя продолжал идти автоматически, выбирая участки более твердого снега. Псы, некоторое время шли рядом, потом идти стали медленнее, потом еще медленнее, и в конце концов вовсе остановились, недоуменно ворча. А потом какая-то невоспитанная личность испортила чудесный вечер и великолепный вид закатного пейзажа зимнего великолепия зоны. Какой-то нехороший человек совершенно вульгарно начал стрелять. Вильюс встряхнул головой, выбрасывая прочь очень интересные размышления относительно того невероятного, что случится осенью. Супер-выброс, какой бывает всего раз в 10-15 лет. Ну, примерно так, навскидку скидку цифры Вилес не помнил, когда конкретно случился последний выброс такой силы, что всю зону на уши поставила. И вот все эти размышления рассыпались карточным домиком, потому что какому-то извращенцу, некультурному, приспичило пострелять. И наверняка по банкам или в воздух. В такой чудесный закат мутанты не нападают, ибо даже звери неравнодушны к такому чуду, а те, что равнодушны испорчены до глубин души, даже не звери. Вообще непонятно кто. Наверняка где-то рядом сидит долговец и стреляет, чтобы всем испортить тот невероятный покой, что навевает чудесный закат, зажегший всеми оттенками красного огромную часть неба на горизонте. Долговцы, они ведь как плоти. Тоже ведь один инстинкт. Только у плоти он правильный жрать, а у этих только разрушить к черту все это великолепное место. Вот что за лей возмутился Велес, отпрыгнув в сторону от строчки снежных фонтанчиков, прочертивших поверхность метров на пять в обе стороны, потом сразу еще отпрыгнул. И вовремя мимо сердито жужжа пронеслась пуля. Вероятно, крупнокалиберная. Велес глянул в сторону, откуда неслись пули. Грубияны, как вам не стыдно? Кулаком ещё погрозил, потом показал средним пальцем немного неприличный жест и, подхватив полы плаща, Со всех ног, но такие держа подбородок гордо поднятым, высоко вверх, рванул по снегу пьяным зигзагом. Так, говорят, пули реже попадают. Вслед ему загрохотало сразу с десяток стволов. Эти невоспитанные люди, не здравствуйте, ни даже мерзкого неправославного хиндыхох, сразу, словно дикари какие, стрелять начали. Кто они, он не разглядел. Далековато, но стреляли точно с кордона. Как он задумался, шибко глубоко. да к ним подошел сильно близко. Мешки вот, башенки тоже видно. Неудобно получилось. Он, конечно, убежал. К сожалению, пришлось в процессе прибегнуть к финту с электромагнитным щитом, однажды подсмотренным у Полтергейста. Вовремя, кстати, одна из пуль с треском изменила траекторию, попав в этот щит примерно на уровне плеча. А он раны в плечо не любил. Больно, во-первых, Во-вторых, рубашка потом долго алым светится, сталкеры пугаются. Когда между ним и кордоном осталось достаточно много снега и пара холмов, Вилес остановился. Кто-то за спиной недовольно заворчал. Так получилось, Развел он руками, извиняясь перед парнями за свою беспечность. — А что тут еще скажешь? Парни восприняли его слова новым ворчанием, а Кут даже немного поскулил намекая, видимо, что Велес совершенно напрасно такой беззаботный, ведь с зоной творится нечто странное, и сейчас беспечность может стоить головы. Поможете ямку копать? Прут рыкнул что-то. Кут радостно подскочил, но заметив реакцию брата, тоже решил зарычать. Почему-то у него получился нестройный скулёж. Трос замолчал, издавал какие-то непонятные звуки и снова попытался зарычать. На этот раз получилось Но от чего-то слегка визгливо. Тяжело вздохнув, кут рухнул на пузо в снег и уныло глянул на сталкера. Велис открыл было рот, чтобы поинтересоваться, почему друзья высказывают такое удивительное мнение по поводу копки снега именно в этом месте, и почему, по их мнению, копать должен именно он, причем персонально для каждого из псов по уютной теплой яме. Собирался, но не успел. Оба пса поднялись на ноги и стали принюхиваться. Спустя мгновение их словно ветром сдуло. Убежали за холм и ни звука. Вилес огляделся. Солнце давно зашло, небо потемнело, но луна светит. Снег чистый, красивый, то есть кругом удивительно светло, и опасности вроде нет. Принюхался. Ничего опасного, только немного озоном пахнет. И растёт напряжение в воздухе. Миновало несколько секунд, потом еще... Велес не уходил, подобно псам. Он начинал чувствовать ту опасность, что притаилась тут, и поэтому улыбался. В какой-то момент пространство изменилось. По волосам пробежали искорки, несколько молний поскочили по рукам и ногам, поперек торса заискрилась ветвистая молния, тут же пропала. Запах озонов все усиливался. Напряжение ощущалось буквально физически, но он не уходил. Поднял руки и растопырив пальцы, смотрел, как впервые без участия его сознания тело окутывается мощным электрическим разрядом. Между пальцами забегали синеватые веточки разрядов. Как же это невероятно красиво. Вскоре он начал весь сиять и довольно рассмеялся искрки разрядов приятно щекотали кожу, а по нервным окончаниям проносилось удовольствие в чистом виде, его материализовавшаяся квинтэссенция. И наслаждение росло, вскоре мир поплыл. Он смеялся как безумный и кричал от счастья. А потом метрах в трех от него раздался такой зверский гул, что даже в ушах зазвенело Собрав глаза в кучу, он сумел разглядеть там нечто синее, большое и искрящееся, но еще раньше ощутил неимоверный мощный электрический разряд, зарождавшийся в этом месте. Краешек сознания лениво шевельнулся, посылая в разум полузадушенную мысль: пора бы перехватить этот разряд и направить в сеть, чтобы он распределился в ней. Был поглощен, но Вместе с ним уйдет это невероятное наслаждение. Это безумство красок бытия, легкость сознания, и прочно окосевший взгляд вновь станет до безобразия обычным. Нет, никак не можно допустить такого безобразия для усталого человека, злой судьбой лишенного шанса на безопасный способ ненадолго одурманить сознание, выпить, покурить. В общем, с улыбкой до ушей и троящимся перед глазами миром, Велес позволил разряду пройти сквозь себя любимого. Электрическая дуга вошла в грудь, Все тело сталкера поглотило дождем молний, волосы начали дымиться, из глотки вырвался нечеловеческий вопль: А-а-а-а! а Аа!" Ужасно корчась, Мышцы почему-то свалить начала. кричал несчастный сталкер. Как хорошо. Как же это. Ну, дальше перекосило мышцы лица, и он просто орал. Непонятно зачем, но очень хотелось. А расхочется. Чего бы и не поорать. Волны наслаждения захлёстывали сознание. Ничего подобного никакая выпивка не даст. Ни один героин не справится. Самый лучший героин по сравнению с этим жалкая узбекская трава, выращенная на свалке мусора где-нибудь в трущобах Ташкента. Когда отключился, он после вспомнить не смог. Зато пробуждение запомнилось на всю жизнь. У-у, услышал Велес. У-у. Опять этот странный стон такой жуткий, что аж на душе тошно становится. Он осторожно принюхался. Странно, никаких запахов, только сырость и слабый дух чего-то горелого. Любопытно, куда запахи делись? Попробовал открыть один глаз, глаз не открылся. Но резко дернулась левая нога, и снова этот звук. У-у. <музыка> Надо срочно вставать, а то ведь откусят чего-нибудь ценное. Обратно тут пришить негде, но тело отказывалось повиноваться. Точнее, оно реагировало на каждый сигнал мозга, но как-то не так. Велес подлетел вверх, перевернулся в воздухе и врезался носом в снег, и опять. У-у. А потом в рот снег попал. И звук стих, превратившись в едва слышное мычание. Как неудобно получилось. Это оказывается, он и воет. А чего вдруг? Попытался подумать, но разум мгновенно отозвался острейшей болью. Такое чувство, будто у него ухи на ниточках, и каждая мысль эти ниточки затягивает все сильнее, и ухи давят на череп, вдавливаются внутрь, потом падают на мозг, но ниточка тянется и тянется, и всю голову сдавливает все сильнее. Некоторое время он не думал вообще просто лежал и ждал, пока снег, набившийся в рот, растает. Замечательно то, что он не чувствовал вкуса снега, только холод на языке и зубах. И Язык какой-то прям вообще как кусок резины. И грудь так жутко холодит, что прям сердце радуется. Да, тоже непонятно. Вроде грудь и спина морозом скованы, А сердце стучит чуть ли не вопять от радости. Оладит его. И хорошо. И вот на лбу снежок тает. Тоже очень приятно. Лежал он там неизвестно сколько. По ходу дела, видимо, уснул, потому что непонятно, как рядом вдруг появились куцу там. Некоторое время они просто лежали рядом и поскольивали А потом кто-то из них, толкая носом, перевернул его на бок, и Виллис ощутил, как с двух сторон его коснулись мохнатые тела. Так и замерли. Сердце и спину приятно холодить перестало. Вообще стало очень жарко, Кут с Рутом легко могли заменить любую печку. А раньше он как-то не замечал, какой невероятный жар от них идет. А вот псины не пахнет совсем. Он носом вбок крута, шерсть устая, нос мгновенно расцарапал до крови, значит, руд, а ничем не пахнет. Может, то вовсе сон? Илиis попробовал пошевелиться. На команду мозга пошевелить левой ногой, в этот раз откликнулась нужная конечность, только не левая, а правая. Стоп. А где, собственно, право? Какая любопытная мысль. Жаль башка раскалывается надвой путём ее не обдумать. все таки ужасно несправедливо, что нельзя похмелиться. Эх. Кажется, он снова уснул, потому что пропал рот. Зато теперь получилось открыть сразу все глаза и даже не вырубился от такого невероятно смелого движения. Только мир вокруг поплыл куда-то сразу весь. Зажмурившись, немного полежав Велес снова открыл глаза и понял, что таки вырубился. Стало заметно темнее, а секунду назад стояло светлое солнечное утро. Да, чудеса еще не кончились. Даже в похмелье есть свои невероятные приключения и плюсы. Вот когда еще можно закрыть глаза утром и тут же, открыв их, обнаружить, что уже вечер. Только с похмелья. Правда, он бы предпочел болеть как раньше. Водички газированные, таблеточек лизиных. Танюши да вот до кабинету, чтобы, значит, кровяное давление понизить, да холестерин по сосудам разогнать чайку с и ебаньки. Давненько всё это было, как в другой жизни. Впрочем, оно в другой жизни и было. Велес попытался сесть очень медленно, осторожно и таки удачно. Когда сел, голова закружилась, но почти сразу мир перестал вести себя безобразно и замер неподвижно. Покруг поля, ну они и вчера здесь были. А вот этого круглого оплавыша ледяного он не помнил. Постучал костяшками пальцев. Действительно, лед. посередине весь сломан по очертаниям почти человеческая фигура. Даже красиво. В спине почему-то холодно, и грудь ветром морозит. Ой, немножко пискляво сказал сталкер и немедленно покраснел, решив пока помалкивать. На груди зияла дырка. Нет, ребра, мясо, там все дела на месте. Просто на кофте и рубашке идеально ровная круглая дырка. Пощупал спину та же история. Куц, спавший рядом проснулся. И заскулив, подполз ближе. Верис погладил его и пса прогвала. Так долго еще ни один из них на него никогда не тявкал. Да еще залез ему на колени, нос чуть ли не в рот сунул. И гав, гав, гав, и слюни еще летят. И ведь не скинешь его, не отвернешься! виноват он. Пришлось понурившись слушать, как кут его отчитывает, наверняка матом, просто по-своему собачьем утанском наречии, собачьего диалекта радиоактивно небезопасных территорий. Жуть. Однако у Кута укутаи спасти не пахло. Пока пёс упражнялся в гавкаблудии, он на мгновение даже забыл, что нужно виновато краснеть и сильно страдать от жесточайшего раскаяния. Понюхал Кутов нос. Пес очередным гавком подавился, но быстро пришел в себя и стал еще и взрыкивать возмущенно. Руд закончил высказывать все, что он о себе думает, потоптался у него на ногах, развернулся, больно ударив хвостом по носу, и отошел в сторону. В этот миг чудесный вернулся Рут, причем не с пустыми руками, в том смысле, что у него в пасти кое-что имелось пожевать слегка обглоданный кабанчик. Ну, оно понятно, чтобы тащить было легче, он пожевал прямо на месте. А Куд, знаешь, то хоть не участвовал, его сторожил. Извиниться за свое поведение сталкер не успел. Чёрный Молнии, рут прыгнул вперед, просив немаленькую тушу общего ужина, и всеми четырьмя лапами врезался в голую грудь Велеса. Сталкер рухнул спиной в снег, неосознанно раскинул руки, больно ударив пальцы о ледяной наст, и ощутил новую резкую боль. Грудь некоторое время светилась алым. Когти рута пропороли кожу. Раны зажили уже к концу этой беседы звери и человека. Ну, почти беседы, говорил только Рут, причем чаще он громогласно рычал, положив свою морду на щеку Велеса. Ну, а что сделаешь? Пришлось терпеть. Рут рычал долго, наверное, минут 10, и так у него хорошо получалось, почти не прерывался, чтобы воздуха вдохнуть. Велес в какой-то момент даже решил похвалить молодого черного псазоны за эту его способность. Но едва шевельнулся, рот ткнул в его голову всей своей мордой, дернулся всем телом, и когти передних лап опять разорвали кожу на груди. В общем, пришлось прикинуться мёртвым и смирно валяться голой спиной на снегу. А это, однако, холодно. Да и обоняние совсем не вовремя вернулась. Может, просто кут зубы чем-то чистил, там траву какую выкапывал и кушал, или еще чего. Но вот у Рута из пасти не просто воняло. Там кто-то сдох, Причем давно. Наконец, Рут почувствовал моральное удовлетворение и отвернулся, тоже больно хлестнув хвостом по лицу. Вот что за привычка такая? Вроде взрослые, воспитанные псы, а все как дети. Эй, ребята, вы чего? — воскликнул Велес, выпрямляясь. Крут повернулся, выпустил тушу кабана из пасти и ответил грозным рыком. Снова подхватил тушу и, повернувшись к нему задом, отошел еще дальше. Везгливыттявкнул, приглашая брата к трапезе, и улегся рядом испепеляя Велеса осуждающим взглядом алых своих глаз некультурных. Я тоже есть хочу. Крут подскочил на лапы и так зарычал, что Велес даже отшатнулся. Ну и ешь свою невкусную жилистую свинью, невоспитанная, бессердечная собака. А я, может, и вовсе не голодный. Я вот сейчас пойду и сам чего-нибудь себе поймаю. И с вами, грубиянами, делиться не стану. Вот. После чего поднялся, постоял, нашел точку опоры, шагнул вперед, зашатался и рухнул. Стихло чавканье. Это Куд забеспокоился, даже есть перестал. Элиас решительно, себя превозмогая, опять на ноги встал. Ха, сказал он, прищурился, псов не увидел. Развернулся. Вот они. Один делает вид, что отдыхает, другой набивает брюхо некультурно чавкая и брызгая кровью. Ха, повторил Элиас, показал друзьям фигу и опять пошел куда-то. Тут обратно какая-то странность непонятная приключилась. Он вроде шёл, И даже так уверенно шел. потом даже легкость появилась, и он прошагал километра три, не меньше. Присел передохнуть, глаза прикрыл, а когда снова открыл, увидел лед, груду обглоданных костей и две пары алых глаз в темночной. Поморгал, по щекам себя ударил два раза. Псы не уверенно заворчали, но с места не двинулись. Сильно зажмурился и снова посмотрел вокруг. Ночь Лед с характерным провалом посередине в виде гротескной человеческой фигуры. Два невоспитанных, ужасно грубых черных пса любопытно. Вырубился опять, что ли? Вераs поднес ладонь к волосам, пригладил их и а! -а, -а, -а, -а Dogs yeah! отдёрнул руку и в ужасе сорвал с нее перчатку, пощупал голову. А! вторую снял, двумя руками голову ощупал и чувствуя, как краснеет с головы до ног, аккуратно надел перчатки обратно. Вместо роскошных волос, как попало ножом обстриженных, но зато мытых всего неделю назад, на голове жесткая корка, из которой щетины кабана трехлетка, торчат немногие уцелевшие пучки волос. И как в таком вот виде ходить по зоне? А где его шапочка? Повертев головой, Велес почувствовал, как по щеке бьет какая-то ниточка. Не больно, но раздражает жутко. Сорвал я её немедленно, а то и так как чучело, а тут нитки еще всякие торчат. Хм, а вот и шапочка. Точнее, то немногое, что от нее осталось. Тайна отвратительной корки на голове раскрыта. Это шапочка. А где рюкзак? Сердце похолодело, разум парализовало ужасом. Там на месяц запас мягкой бумажки А она ужасно не любит электричество. Сталкер вскочил, одним прыжком рухнул в середину ледяного наста, наступил на приклад, вскрикнул. Винтовка подпрыгнула и дуло ударило по самому ценному месту любого настоящего мужчины, и тут увидел рюкзак. Даже про винтовку забыл, схватил рюкзак, ощупал, заглянул внутрь. Самое главное, что в нем было, уцелело. Невероятное везение. Хорошо, что он рюкзак снял до того, как эта прекрасная аномалия изволила появиться рядом с ним. Златоглазка была бы на седьмом небе от счастья, появись у нее такая аномалия. Надо бы к ней заглянуть на неделе. Совсем он ее забыл, не навещает. Прям вот с винтусом себя почувствовал, так что немедленно еще раз заглянул в рюкзак. Мгновенно помогло. Бумажка там лежит, белеет и даже пахнет приятно. Отличная бумажка. В нос ударил странный запах. Велес закинул рюкзак за спину и шумно вдохнул. И ошарашенно моргнул. Он мгновенно определил расстояние, состав и даже представил, что находится в районе источника запаха. В ужасе замер, прислушиваясь. Тихо всхрапывает человек, трещит костер в другую сторону. Несколько крысиных волков рвут на части крысу, уже мертвую. Где-то у кордона по снегу кто-то идет. С кордона, но гораздо слабее слышатся голоса, шаги. Один раз звякнули рюмки. Вилис упал задницей в снег, крепко сцепив ладони. Тяжело сглотнув, он прислушался к себе. Всё тело переполнено энергией. Сейчас он даже по рыхлому снегу бежать сможет. Просто бежать будет так быстро, что не успеет провалиться. Сейчас в его теле такая мощь, что он голыми руками разберет на запчасти псевдогиганта. Он видит сейчас все, даже отдельные волосинки на телах кута и Рута. Он слышит невероятно далеко. Его нос ловит запахи в радиусе 5 км разум мгновенно анализирует всю информацию. С ним так уже было давно. И он едва не забыл, кто он, едва не убил парней. Что-то случилось. Мутация получила новый толчок или это временный эффект? Велес слушал свое тело, свой разум. Он касался сети, А разум анализировал все, и с некоторой завистью он вдруг подумал, что тот, кем он может стать в конце мутационных процессов, сможет быть поистине властелином сети, но ему это будет просто не нужно. Тот, кто стоит в конце мутации, сам по себе машина смерти, ему будет достаточно лишь своего тела. Вслед за завистью пришла такая волна ужаса, что его мгновенно прошиб ледяной пот. Тот, кто будет в конце, это будет уже не Велес, не сталкер, не босс, не хозяин зоны, не человек. В конце цепочки нечто совершенно иное. И думать это новое существо будет уже не способно так, как думает он, Велес. Это существо не оставит от его личности и горки оплавленных руин. Он изменится изнутри настолько, что даже образ мысли станет иным. Сам мозг будет работать на совершенно иных принципах, незнакомых ни зоне с ее свихнувшимся пространством, ни самой этой планете. Это существо даже не сможет понять, чем отличается невоспитанный мутант от очень приличного излома изи. Ему будет просто все равно. Он станет мыслить другими категориями, видеть мир иначе, словно словно дикий, совсем даже местами не цивилизованный варвар. Причем варвар даже не с этой планеты. Ужасно. Просто ужасно. Этому просто необходимо помешать. Интересно только как. Он слушал, ждал, но с телом ничего не происходило, он не чувствовал ничего, только эту энергию, переполнявшую его. Может, пронесло, спросил он у псов. Те что-то проворчали и разом отвернулись, злятся еще. Велес посидел еще немного, Страх постепенно отпускал. Вроде все в порядке. Ужасных мутаций не начинается. Уши растут на том же месте. Когти. А, а, -а! а, -а, -а нет. Это просто с головы кусочек огарка какого-то упал. Вот и мерещится гадость всякая. Ага. Всё-таки пронесло. На душе становилось спокойно. Вскоре он был абсолютно уверен, что пронесло. Наконец, на всякий случай, подождав еще минут десять, он поднялся на ноги и предложил друзьям продолжить путь. Предложение было встречено полным молчанием. Заявление, что он решил немедленно вернуться домой, встретили с глухим ворчанием. В общем, идти парни никуда не собирались. Велес тяжело вздохнул и решил попробовать поспать. Провалялся минут десять. Замерз. Попробовал подойти к псам, чтобы устроиться где потеплее, да они вдруг вскочили на лапы и разбежались в разные стороны с упреком тявкая. "Собаки", буркнул Велес. В ответ получил гневный рычание сразу из двух глоток. Сел и стал просто сидеть, любуясь звездами. Спину закрыл рюкзак, стало не так сильно морозить, а вот гола грудь С ней чего делать? Попробовал плащ застегнуть и обнаружил, что у него пуговицы не сходятся. Несколько раз пытался, даже живот втягивал, бесполезно. Только пуговицу оторвал. Матом похвалил себя за выбор плаща и сложил руки на груди. Все равно холодно, но уже не так сильно. Надо бы разжиться кофтой какой, прежде чем двигаться в обратный путь. Вроде бы он слышал, что где-то тут, а это явно участок полей недалеко от леса бандитов, где они обитают летом, располагается торговец. Имя он забыл, где конкретно торговец находится, тоже вспомнить не смог. Да и зачем? Велес закрыл глаза и стал слушать окружающий мир. В какой-то момент с ним произошло сразу две вещи. Он понял, что утренний голод больше не беспокоит. Любопытно. Может, эти невоспитанные дворняги таки сжалились и оставили ему кусочек, а он просто не помнит, как съел. Или эта энергия, что растекается по телу, насытила его. Кто же его знает. Второе тоже не стало плохим событием. Он ощутил, как радиус его восприятия начинает резко сокращаться. К тому времени, как все чувства вернулись к норме, Он успел услышать из едва различимую возню сразу десятка людей. Не факт, что это торговец, но там наверняка можно будет выменять кофту какую или рубашку плотную, а больше и не надо. Открыв глаза, перестав слушать, Велес с улыбкой посмотрел в глаза псов. Пока он слушал, оба подобрались к нему, и теперь голова Кута покоилась на одной ноге, а голова Рута на другой. Простили меня. Псы что-то заворчали по-своему. Велесер рассмеялся и потрепал пушистые головы друзей. Пойдём к торговцу за одеждой новой. Спустя несколько минут они уже двигались в сторону, где Велесу удалось услышать звуки, издаваемые небольшим скоплением людей. Попытка проверить направление через сеть успехом не увенчалась. Похоже, эти люди расположились под землей, И в стенах у них имелись различные артефакты, успешно экранирующие электромагнитные излучения. Возможно, он не может уловить их по другим причинам. Но если прав касательно подземного убежища и артефактов в стенах, значит, торговец, а там и одежи есть, и патроны, а может, и еще чего интересное будет. Всё-таки с Ургом он тоже нехорошо поступил. Вместо того, чтобы навестить несчастного макака, взял вот и убежал от всех куда-то в зону, непонятно за каким лешим к реке попёрся. Нехорошо оно. Надо бы Ургу шампунь от блох подарить. Наверняка он оценит такой жест. Блохи, они твари такие, вроде вот нету, а потом раз и срута прыгнет такая. Да как вцепится? А Ург сам по себе пушистый весь. У него блохи точно есть. Решено. надо сразу, как одежу найдет, купить Ургу хороший шампунь, пахнущий непременно ромашкой и беспощадно изводящий блох. И себе надо взять сразу. Нет, не себе конкретно, а чтобы Рута с кутом таки вымыть летом, как теплее станет. Надо взять два флакона. Один он оставит на берегу ручья, его съест Рут, а тут сюрприз, у него в кармане второй флакон с душистым шампунем. Великолепная идея неподражаемая сила мысли и удивительная гениальность и абсолютно не имеющая аналогов скромность закончил он свою мысль Рут сбился с шага и что-то рыкнул Наверное, почувствовал какие дикие ужасы с душистой пеной и холодной водой из ручья тайком задумывает его друг Велес на всякий случай псу улыбнулся совершенно нейтрально чтоб ничего не заподозрил Да, еще важный момент. Шампунь надо как-то спрятать, чтобы они не заметили, а то съедят по дороге или погрызут, так что им уже ничего и нигде не вымоешь. Где-то к полуночи Велес учуял дым человека и услышал слабый треск костра. Минут через двадцать вдалеке, в низинке, обнаружился лесок. Не шибко большой, сотни деревьев на квадратный километр. Если воображение хорошее, лес, а так считай и не лес вовсе, а жалко на него паролие. На всякий случай Велес отправил псов стороной и несколько раз повторил команду держаться на опушке, да ни под каким видом не приближаться к нему и человеку, который сидит в лесу у костра. А то ведь неудобно получится. В гости вроде как придет к человеку, а парни его съедят. Нехорошо это. Вот если человек окажется злым и невоспитанным, стрелять начнут или ограбить его попытается, тогда да, тогда совсем другое дело, тут считай, сам себя ужином назначит. А так просто ни с того ни с сего людей есть нельзя. Вдруг там у костра очень воспитанный, культурный человек. Как потом людям в глаза смотреть, неся на душе такой грех. Тьфу ты, грёбаный пастор. Воспоминание о сём не очень хорошем джентльмене с некрасивыми глазами, Вилес даже шагнул не туда и по колено провалился в снег. Всё-таки пастор оказался ужасной личностью. Даже нет его рядом одно воспоминание и уже неприятности начинаются. Жуткий тип. Псы послушались, хотя и неохотно. Он их глухое ворчание слышал всю дорогу до лесочка. Ну, главное, что есть человека в лесу, они не станут. По крайней мере, пока он рядом, не станут. А если человек там хороший, он отдельным внушение сделает, и тогда точно не съедят. Пока не забудут про внушение. Ну, к тому времени они уже далеко уйдут и возвращаться по следу этого человека куту с Рутом будет просто лень. Куту точно. Он юноша хрупкий, долгих переходов не любит. А Рут не очень уважает человеческое мясо. Ему больше кабанчики по душе, так что человек этот в безопасности. Главное, чтобы оказался воспитанный и культурный. Велесу расхотелось идти по ночи ко всяким малознакомым торговцам, наверняка жуликоватым и дурно воспитанным. Предрассветная беседа с культурной образованной личностью куда интереснее.